Во она как? Вины на нём нет, вскричал суетливый Галактионов. Туземных грабил, в рабство брал, у китайского таёна российский герп отобрал, топтал его ногами и называл игрушкой. У новокрещённого оливута Михаила Чернышёва твой тритиков отобрал копье и девку Твой Лосев у Коломина работного отобрал тесак, в землю воткнул, ружьен у него навел и дружкам своим приказал стрелять. Петька-то говорит ему, да у тебя же руки в крови, а он не твое дело, мы прежде четверых застрелили и тебя прикончим. Андрей Храмов — свидетель тому, драл горло тоще и оборванный Галактионов. Тьфу, только и ответил на это Григорий. Да че зловредный человечешка? Думаешь, ты меня сопровождаешь? Это я тебе смутьяна в Ахотск повезу и там в кандалы закую. Давно пора, проворчал Прохор. И ещё Иванова Алексашку. Белоктионов задергался, запрыгал, потревоженный птицей. Я ли тебя бил, прошенька, или он? ткнул скрюченным пальцем в Канавалова. Спасибо бы мне сказал, да в ноженьки поклонился, а ты истыжает твоя морда. Ну и тварь, рассмеялся Прохор, освободив руки и ноги Григорию, в любую дырку пролезет. Вот что, Гришенька, не возьмусь я тебя судить. Все равно духовно и встрянут. Пусть они и ведут следствие. Передам тебя отцу Иосафу. Он пограмотнее меня. Как скажет, так и будет. «Согласен ли?» «На всю волю Божья!» Тряхнул наполовину обритой головой Григорий, натягивая чью-то старую шапку. Архимандрит саном своим отнекиваться не стал, выслушал Коновалова, Галактионова, а потом вызван их Коломина и Баклушина. Поступки Коновалова, если и были нехороши, то не с промышленными, а с каломином. А тут сам того стоит, сказал после следствия Баранов. Отправьте обоих в Охотск, пусть комендант разберётся. Отправить сразу двоих передовщиков, оставив форт без власти, Баранов не решился. Он наказал Канавалова с Галактионовым плыть с ближайшим транспортом в Охотск. Все согласились, что это справедливо. Хмурилось небо, гоняло тяжёлые тучи то в одну, то в другую сторону, но крепилось, не разрешаяся осенними дождями. Из Карлука пришла дурная весть. Швицوفские промышленники поймали в клепцы белую лисицу. Сыта жила Павловская крепость, но близились уже раскаты надвигающиеся бури. Бочаров, напившись, обвинял управляющего в воровстве и даже среди крещённых аллиутов поносил Баранова. А тот терпел, поскольку штурман на глаза не попадался и со дня на день должен был вести Феникс в Петропавловск. Из дальних же прибыли коadjакские таёоны и их партвщики на зимние промыслы. Но вместо управляющего отправились сначала в церковь. Там у миссии оставались весь день. А утром Едва открыли ворота, бросились они к байдарам. Двоих караульных схватили, остальные уплыли. Не успели беглецов доставить к Баранову, как к нему явился от монахов братский келер. Долговязый Фонасий сообщил, что эта миссия наказала тайёнам вернуться и привести к крещению всех желающих из своих жил. "Что же вы, преподобные, со мной не посоветовались?" готовы усы управляющего поползли вверх. "Они же в партию обязались идти, взяли в долг продукты, товар" Кроме того, задолжали не только приказчикам, но и промышленным. Бог велит долги прощать, смиренно ответил Келлер. Весь год то промыслы, то голод, не лучшего времени, чтобы собрать всех и окрестить не будет. Лицо барана побагровело. "Да понимаете ли вы, что затеваете? Ещё не верю услышанному", спросил он. По туземному обычаю все явятся гостями без припаса в расчете на наш кошт. Съедят все за неделю и обрекут нас на голодную смерть. Бог милостив опустил голову монах. Не успел Баранов разобраться с мятежными тайонами, как явились угрозы. Выборные старшины от промышленных и потребовали показать письма главных компаньонов, где якобы приказано запретить всем распоряжаться своим паем по усмотрению, а сдавать меха компании по ей же установленной цене. Есть такое письмо, признался Баранов, удивляясь осведомлённости промышленных через полчаса без благословения церкви и решение управления в казарме бушевал сход. Все работы были брошены. Старый ваяжный Кривошёин кричал: "Захлопотили? За что компания половину добытого берёт? В рубахе не имею, как дикий, без исподнего хожу. 12 лет голодаю и за то половину добытого отдаю. Малые